Стекляр Борис Ефимович, командир взвода управления 211-го артиллерийского полка 23-й стрелковой дивизии. Наши провели мощную артподготовку. Немцы стрельбу вообще не прекращали. Шапочны били по площадям и вели заградительный огонь. Мы переправлялись на двух больших лодках. Сначала было прямое попадание в первую, потом накрыло нас. Перевернулись. Ха-ха. Первое дело скинуть сапоги и все тяжелое, что тянет тебя на дно. А куда плыть? Река шириной двести пятьдесят метров, а то и более. Назад плыть поздно, берег противника ближе. Вылезли на берег, посчитались. Не утешительно. У меня пистолету хлопцев две финки. Что делать? Увидели разбитый дот, решили рискнуть. Повезло. В доте нашли трех тяжелураненных немцев и ящик гранат. Первым делом порезали одеяло немцев на куски, обмотали ноги, а то ведь уже начали коченеть. Еще холодно было, апрель месяц. Немцев прикончили, вооружились, двигаться решили в бок по траншеи. Первый попавшийся блиндаж закидали гранатами. Та же участь постигла два следующих дота. Что нам помогло? Немцы беспрерывно вели артиллерийский минометный огонь. Таким образом, мы дошли до немецкого КП с рацией и телефонами. Наша рация пошла на дно вместе с лодкой. Спрашиваю радиста. — Как ты, разберешься? — Командир, нет вопросов, сейчас все организуем. Давай, — Давай-давай, включай эту шарманку. Тот включает, выхожу на связь, начинаю говорить. Сначала не поверили. Они же видели, как нас накрыло. Я уже им открытым текстом такое это такое это нахожусь на КП противника. Они мне стекляр, ты продался шкура. Боже мой, дал им координаты, попросил огня. Ладно, вроде поверили. Нормально, там посидели, дошло до того, что вызвали огонь на себя. Ну ничего, на красное знамя за работу. А после Одоры уже пошли на Берлин, объявили нам, что дадут знамя победы. Но оказалось, таких знамен давали много и многим. Мы не стали исключением. Скажу, что напряженных боев уже не было. Мы хорошо устроились в городке Аберсвальде. Меня хотели назначить заместителем коменданта города, но это же очень дурная работа. Зачем она мне нужна? И хлопцы меня не отпускали. Всем дали новое обмундирование, создали специальные отряды для дежурства по городу. Потом было объявлено, что немцы должны сдать все оружие. И что вы думаете, сдали все подчистую и охотничие, и какие-то древние клинки, шпаги, что только не было. Как я уже говорил, расположились мне очень хорошо. Чтобы личный состав не скучал, началась учеба. Меня вызвали к начальству, предложили возглавить дивизионную разведку. Потом еще предложение: поехать в высшую школу артиллерии в Ленинград. А солдаты мои опять начали уговаривать: товарищ командир, не надо, зачем вам это, оставайтесь. Я отказался, сказал, что останусь со взводом. И тут мне говорят: Боря, тебя вызывают в Смерш. Как я понял, Смерш меня заприметил еще в сорок втором, когда я стал командиром взвода полковой разведки. Мне тогда довелось выполнять задания особого отдела, переводить людей через линию фронта. Всякий был народ: мужчины, женщины и даже подростки. Приходилось носить их рации, им не хватало сил. И все эти моменты, видимо, передавались с моим личным делом. Первую группу мы удачно протолкнули в район Ржева, как сейчас помню, велели двух женщин и четырех мужиков. Одеты они были по зимнему в гражданскую одежду. Оружие я не заметил. У всех какие-то сумки, котомки, а один вообще нес фанерный чемоданчик. Мы тогда прошли чисто, никто нас не засек, довели их до села, а дальше они уже сами. Еще запомнилась группа из трех человек, которую вели под Сталинградом. Мы зашли в дом к калмыкам, эти трое начали переодеваться. Оказалось, что двое из них мужчины и одна девушка. По последней группе нас инструктировал оперативный работник в чине капитана. По-моему, мне тогда сказали, что это пришла Пинская флотилия. В группе было двое партизан. Ничего примечательного. Оба с оружием, с котомками. Главная наша задача была, чтобы наши их не тронули. Переводить группа переводили, а вот встречать ни разу не довелось. Начальник особого отдела нашей дивизии, с которым у меня сложились неплохие отношения, был очень симпатичным и приятным вообще не человеком. Я шел в особый отдел и гадал, зачем же понадобился им на этот раз. Хотя вызова в смерть уже не вызывали во мне того первоначального трепета, но холодок по спине все-таки пробежал. Я опять не угадал. Подполковника Горошев у меня предложением. Слушай, Боря, у нас есть разнарядка в школу Смерши. Поедешь? Неожиданно для самого себя я вдруг произнес: с удовольствием. Интервью с Маликовым.